Глава 34 Лада. «Так что это все, Синичкина! Это конец!» «Что? Нет-нет, Нин, только не пари горячку, слышишь?» увещевая подругу, прижимая к уху телефон, перебирая ногами в сторону кабинета Ромы. «Я не парю! Просто я досыта наелась этими напыщенными столичными индюками и вечным шумом этого бесконечно большого города! Я устала, сил моих больше нет! Я хочу уехать куда-нибудь, «В беспросветную глухомань!» «Ни!» «Тем более, Лада, теперь меня здесь ничего не держит!» Фыркнула в трубку подруга, не дав мне даже возможности протестовать. «Я решила! Разве ты за меня не рада?» «Рада, что ты не рыдаешь, это уже хорошо!» «Не каждый день узнаешь, что твой суженный ряженый тебе с модельками изменяет. А вроде с виду Макар казался таким хорошим, таким влюбленным в Нинку и преданным до безобразия мужчиной. Правильным!» А ну, вон оно, как оказалось. Идеал с червоточинкой. «Наш брак выдержал меньше года, Синичкина. Думаешь, есть повод расстраиваться и быть белугой?» Я вздохнула, прижала к себе заявление на увольнение, которое несла Бурменцеву, чтобы он подписал, и, неожиданно, почуяв слабость в ногах, присела на диванчик в бесконечно длинном и пустом коридоре. «Расстраиваться, может быть, и нет, но ты явно не просто так решила кардинально поменять свою жизнь». «Я беспокоюсь, не бзик ли это, Кулагина? Пожалеешь потом, что ты все бросила здесь?» «Какой бзик, я тебя умоляю!» – вздыхает подруга. «Я всегда знала, что наш брак долго не протянет. Мне нужен был амбициозный и уверенный в себе мужчина, а Макара вполне устраивала, что его задницу прикрывает папочка. Повелась дура на красивые речи и смазливую морду. Да и вообще, смотрю на себя и понимаю, что не создана я для семейной жизни, подруга, вот вообще ни разу». вздор «Нет, это суровая правда. Я не хочу детей. Да, я обожаю твоих синичек, но только так, издалека, как фея крёстная. Пообнимать, поулыбаться, прислать подарочки и разойтись. Маленький, кричащий и требующий к себе внимания человек в моём доме? брр Можно построить семью и не имея детей. Только ты и твой мужчина. Двое любящих людей – это уже семья», – возразила я. «В крайнем случае вы можете завести кота». «Ха! У меня аллергия на котов, и теперь на мужчин. Все они кобели!» «Неправда, Рома!» «Твой Рома исключение, и то потому, что у тебя характер мягкий. Ты нежная девочка-девочка до мозга костей, Синичкина. В такую, как ты, сложно не влюбиться. Будь я мужиком, тоже бы на всю жизнь запала». «Какие откровения!» – хохотнула я. «Как есть! Я другая. Я злая, жесткая и совсем не нежная. Не романтичная и не...» «Я поняла». перебила вошедшую в Рашнинель. Честно говоря, как бы она меня не уверяла, что она не как все и такая плохая-расплохая, но я не верила и все тут. Знала, что она умеет любить и привязываться. Быть доброй, нежной и чуткой. Просто, видимо, не в тех обстоятельствах, какие есть сейчас. И уж точно не с тем мужчиной. «Короче, меня не изменить. Что выросло, то выросло», — подвела итог подруга. «И сейчас мне нужна передышка и полное обнуление». Я бросаю все свои текущие проекты и уезжаю. Не знаю пока куда, но у меня костью в горле стоит этот город, и это высшее общество. Бурменцев мне потом настучит по шапке за капитуляцию, но ты уж будь другом, сообщи ему через пару дней, а? Ромка тебе по шапке тогда настучит вдвойне, потому что ты не только его любимый агент, но и друг Нин. — Это да, но... — вздохнула Нинель. — Синичкина, мне нужен этот отпуск. «И мне нужна поддержка хоть кого-то близкого. А ближе вас с Ромкой у меня никого нет. Скажи, что я все делаю правильно, и отпусти с миром». Я поморщилась. Сердце сжималось от мысли, что единственная лучшая подруга собирается бежать из города на весьма неопределенный срок. Да, безусловно, теперь у меня есть Анфиса и Флоренция, но Кулагина – это другое. Хотелось в голос зарыдать ей в трубку, умоляя не бросать меня одну. Ибо с кем я буду в обед пить кофе в любимой кофейне, и трещать по телефону. Но нельзя быть такой ужасной эгоисткой. Когда-то она поддержала меня. Теперь моя очередь поддержать любое, даже на мой взгляд, самое глупое ее решение. Спросила только. «Как надолго ты уезжаешь?» «Не знаю. Неделя, месяц, может, год. Как восстановлю ресурс и почувствую, что готова вернуться к работе? Пока же я на полном нуле. Как твое агентство без тебя?» «Простоит. Да и вообще я подумываю заканчивать с этим». Остачертела эта грязь и постоянная погоня. Уйду на пенсию. «Да?» – улыбнулась я, ни капли не поверив в такое громкое заявление. «В тридцать? И чем же ты, интересно, планируешь заниматься на этой, ммм, пенсии? Вышивать крестиком и рисовать акварелью, или чем там еще занимаются люди в возрасте. Куплю домик у моря, кресло-качалку и закончу жизнь старой одинокой девой в окружении десятка плешивых к ко... «Черт!» – выругалась Нинель. И тут не получается. У меня же на них аллергия. Вот видишь, все то в моей жизни через одно место, Синичкино». Мы ненадолго замолчали, а потом и вовсе расхохотались. Напряжение, повисшее было в трубке, спало. В конце концов, не на другой конец света же она уедет. Связь будет, звонить друг другу нам никто и ничто не помешает. А значит, я поддержу любое твое решение, Кулагина, но при одном условии. Поднимаясь на ноги, подцокала я каблуками дальше. и какое же «Раз в день ты обязана мне отзваниваться. Жду полный ежедневный статистический отчет. Сколько кружек кофе выпила, сколько крестиков вышила, как много раз поймала дзен. Пропустишь хоть день, сама лично тебя найду и поколочу». «Что ж», задумавшись, протянула подруга, «пожалуй, это равноценная сделка». «Вот и отлично», кивнула я. «Тогда, так уж и быть, пакуй чемоданы в новую жизнь». перекинувшись еще парой тройкой фразниной я сбросила вызов как раз оказавшись в приемной ромы секретарь стрельнула в меня глазами и улыбнулась кивнув не теряя времени я дернула ручку двери и шагнула в просторный светлый кабинет ромы со словами требую меня уволить господин генеральный ди да прикусила язык рома в кабинете был не один прошу прощения пролепетала замирая на пороге чувствуя как горят щеки «Секретарь не сказала, что у вас здесь встреча, Роман Ви...» «Всё хорошо», — улыбнулся Рома. «Проходи, Лада». Я пожала плечами и послушно закрыла за собой дверь. Подошла к рабочему столу бурминцева где рядом с ним стоял неизвестный мне мужчина, с любопытством поглядывающий в мою сторону. Ну, как мужчина? Молодой человек, явно лет на десять младше Ромы. Видела я его впервые, но черты лица отдалённо кого-то напоминали. Уже открыла рот, чтобы поинтересоваться, как зовут гостя когда Рома сам любезно представил мне его, слегка ошарашив, сказав. «Серёг, знакомься, это моя Лада». «Лада, а это Сергей Нагорный, брат Демьяна». «О, -о, -о неожиданно!» «Брат? Не знала, что у него есть брат!» Улыбнулась, рассматривая симпатичного парня. Высокий, спортивный, темноволосый, в чертах приятного глазу лица действительно что-то угадывалось от Демьяна. Правда, едва-едва уловимое. «Сама бы я ни в жизни не догадалась». «Есть на его беду!» – улыбнулся Сергей. «Да ещё младший и сводный!» – кивнул, протягивая мне руку. «Приятно познакомиться, Услада. Мне Флоренция с и о вас все уши прожужжали». «Взаимно, Сергей!» – улыбнулась я, пожимая протянутую ладонь. «Я, наверное, вам тут буду мешать? Я вообще-то просто занесла заявление, чтобы ты подписал, Ром, но если нужно, могу подождать». «Не нужно, мы уже всё обсудили». Присел на край рабочего стола хозяин кабинета, приобнимая меня за талию, кивая Сергею. «Через месяц можем запускать отдел. Сейчас набираем штаты заканчиваем ремонт в офисных помещениях. По крайней мере, руководителя отдела дизайна я тебе уже нашел. Через пару месяцев одна моя хорошая знакомая будет готова приступить к своей работе. Будь уверен, девушка толковая, я могу за нее поручиться». «Так же, как Демьян поручился за меня?» – хмыкнул Сергей. как вообще ему в голову взбрело меня за штурвал собственного детища поставить?» – спросил с легкой линцой, посмеиваясь. «Еще год назад он считал меня из рук вон каким бездарным мажором, прожигающим жизнь, который непременно потопил бы любое его начинание». Рома усмехнулся. «Видать, в воспитательных целях и поставил. А если серьезно, мы долго с твоим братом и отцом перебирали кандидатуры, пока не поняли, что у тебя соответствующие навыки и образование». «Гибкость ума и подвешен язык. Так что очень надеемся, что вы, молодое поколение, оправдаете наши с Нагорным ожидания. Должность руководителя отдела просто так на дороге не валяется. Ты ведь понимаешь, что теперь страх накосячить стал вдвойне ощутимей?» Мужчины и дальше перекидывались мало о чем говорящими мне фразочками, по-свойски подкалывая друг друга. А меня заклинило на дизайне и хороший знакомый Я задумчиво покосилась в сторону Ромы. И нет, привычки лезть в его дела у меня не имеется. Да и я мало что понимаю в его большом и многоструктурном бизнесе. Но не могла удержаться и не уточнить. «Отдел дизайна, Ром? Это ты про...» «Да, Стеф!» охнула я. «Так она восстановилась все-таки?» Рома кивнул. Я улыбнулась. Сердце затопила волна гордости за своего мужчину. Приятно знать, что, несмотря на прошлые недомолвки, злодеяния Степана и козни всей семейки Ростовцевых, Рома не бросил Стеф и дал ей возможность получить образование. Насколько он рассказывал, девушка не просто должна была продолжить обучение и готовиться к защите, но и после получения диплома у нее гарантированно будет место на фирме Ромы, чтобы набраться опыта, и уже потом, если того пожелает, отправиться в сольное плавание. Теперь я понимаю, что имелось в виду под местом на фирме. Новый отдел, новое производство, еще и совместное детище Бурменцева и Нагорных. Как по мне, не просто замечательные, а шикарные перспективы для начинающего дизайнера. «Стеф?» – переспросил Сергей. «Ммм, не Стефания Ростовцева, случайно?» «Вы знакомы?» – заломил бровь Рома. «Нет, но имя на слуху», – слишком быстро отговорился Сергей. «Крутимся в одних кругах все-таки». И что-то такое во взгляде парня промелькнуло, что я не смогла сдержать улыбки. Прищурилась, заглядывая в наверняка сводящие девчонок с ума зелёные глаза с пушистыми ресницами. И поняла. Врёт. Точно врёт, чертяга. Ещё и совсем поразительный для мужчины румянец на скулах проступил. Ну точно, либо знакомочно либо знает нашу Стефанию заочно. И у этих двоих явно за плечами есть какая-то занимательная история. Моя любопытная любительница сериалов подняла голову и навострила нос по ветру. «Чем-то тут веет. Меня же просто разорвет от любопытства!» Поймав мой взгляд, парень одернул воротник пуловера и явно занервничал, что мимо Ромы тоже не прошло. бурминцев поднялся на ноги и поинтересовался. «Нам стоит ожидать от вашего со Стефани сотрудничества каких-то проблем, Серый. Если у вас что-то было или есть...» Сергей тут же подобрался. Поигрывая желваками, упер руки в бока. Все смущение слетело, а голос стал тверд и звонок, как сталь. «Абсолютно точно нет, Ромыч. Работа прежде всего. Не переживай, ни тебя, ни брата я не подведу. А со всем остальным...» — повел плечами. «Со всем остальным будем разбираться по ходу». Что ж, прозвучало решительно и убедительно. Рома поверил. Кажется. Во всяком случае кивнул. С видом серьезного, солидного бизнесмена обошел рабочий стол, а потом взял и бросил в мою сторону хитрый взгляд. о нет-нет-нет!» Я завертела головой и одними губами предупреждающе прошептала «Не вздумай!». Но мой посыл был с варварским безразличием отвергнут, а мой сваха мужского пола, не удержавшись с видом отвязного пацана, всё-таки максимально безалаберно поинтересовался. «Может, тебе скинуть её номер, Серёг? Или у тебя он есть? Ну, мало ли, вдруг что решите обсудить?» «В смысле?» «Исключительно в рабочем, Серый!» хлопнул бурминцев парня по плечу. «Исключительно в рабочем!» многозначительно повторил, издевательски улыбаясь. Сергей явно ощутил себя не в своей тарелке, закатив глаза. А я не удержалась и хохотнула, прикрывая лицо тем самым злосчастным заявлением на увольнение. «Злые мы!» «Тут вот, может, судьба на наших глазах вершится, а нам все хихоньки да хаханьки — А знаешь, Ромыч, — переступил с ноги на ногу Сергей Нагорный, — а давай-ка мне её номер. Будем рабочей связи, так сказать, налаживать.